Без четверти 6. Однажды я камень в лягушку бросить захотела. Тут-то я и поняла, что такое голос совести. Хорошо все помню. 12 мне тогда исполнилось, и я перемену уже почувствовала в себе, женщиной стала. Подошла я, замахнулась и хотела было бросить, как вдруг слышу совы говорит: не кидая в лягушку камень. Что она бедняжка тебе сделала? Я так и замерла на месте. Чувствую будто это чужой голос, откуда-то изнутри идет. Напугалась и подумала, что это верно наказание Божье. Это грех, сказал мне голос. Пальцы мои ослабли, Камешек выпал из руки и чуть по затылку меня не стукнув, прокатился под платьем по спине. А рука так и осталась вверху. Голос этот всегда с нами, даже когда спим, он что-то говорит нам, предостерегает нас. Потому мы и всхлипываем во сне по-настоящему, словно на Голос совесть. Это и есть сон. Вернее, не сон. Он только похож на сон. Во сне мы все в розовом свете видим, а голос совести он суровый. Приятного в нем мало. Таким голосом всегда выговаривают: "Это не делай, делай так. Это грех. Нельзя". Одним словом сам себе не хозяин. Когда камень упал позади меня, лягушка высоко подпрыгнула и нажнула в зеленую лужу. Напугалась я, конечно. И опять слышу голос: "Бросишь камень в лягушку, она тебя молочком обольёт, и кожа у тебя сохнет, будет такая же, как у лягушки, грубая, сморщенная» выходит голос совести, советы добрые дает, даже если и не простишь. Хорошенькую он мне службу сослужил этот голос, когда когда хо обернулся. Примечание. По народным поверьям чудовище со сверкающими глазами, длинной густой черной шерстью, преследующее по ночам людей. «Понадобилось мне, как то на развилку за шнуром сходить. Ну и заболталась я там до темноты до самой. Гамак мы чинили, а шнур кончился. Сходи купи, а то я устал чего-то очень», очень, сказал мне Хысы. Да поспеши, поздно уже. Смахнула я под полотенцем и побежала на развилку. На Ночь, глядя, пришла. «Дон Себас. Хуже всего, что и бичёвки-то у него не оказалось, Погоди, Лупы. Возьми вот этот фонарь, а завтра мне его пришлешь. Не дай Бог в темноте оступиться да ногу поломать. Я еще спросила, сколько же у него фонарей и как сам он без света останется. Ничего. Мы уже ложиться спать собираемся, ответил он. Хороей Дон Себас. ничего не вижу, будто курица слепая, сказала я. Еще раз поблагодарила и скорее к дому. Еще помню, подумала: "Анастасия все равно потухнет. Надо бы мне сразу, как пришла, уйти, да как не поболтать с женой Дон Себаса". Разговорами и не заметили, что совсем стемнело. «Как хочешь? Можешь фонарь и не брать. Только потом не говори, что я жадный. До свидания, Конча, успела я крикнуть и помчалась вовсю прыть. С богом, донесся ее голос, когда я уже почти добежала до дороги. Вот сейчас пригляжусь в темноте, думаю про себя и горе мало. А Конча кричит мне вслед. Смотри, с дьяволом не постречайся. Что днем, что ночью на него нарваться можно, успел я ответить. Тут на меня такой страх нашел, что по жилки затряслись. Пойду-ка я по траве, думаю. Мягко, как по ковру. Да и ямок там нет, где трава сокаты коней растёт. Тут я -то вижу прямо мне навстречу огромный зверь. И говорит он человечьим голосом: "Не ходи по сакате конеху". Узнала я этот голос. Тот самый, которым совесть говорит. Но по запаху апельсиновых цветов поняла, что это голос Хадехо. Он любит под опильсиновыми деревьями валяется. потому от него и запах такой. И чего этой собаке надо? подумала я, чтобы подбодриться немного. Хорошо ведь понимала, что это вовсе не собака, но страх прошел. Значит, подумала я, это добрый кадеху. На людей он страх не нагоняет. Ему доверять можно. Говорят, что если со злым кадехом постычаешься, от одного вида его можно в штаны напустить. И опять услышала голос: "Сверни в сторону". Конечно, я тут же свернула. Он сразу же исчез. И только я несколько шагов по голой земле ступила, чувствую под ногой что-то холодное. Есте ей успела отскочить вовремя. И ядовитые чинчентры. -чин а это была она, укусить не успела. Слышу шипеть где-то близко. "Здия, каянная!» — прошептала я, да как припустила сбежать. А позади она все шипела. Видно гнала за мной, у проклятущее, подумала я. Так что голос совести спас меня от змеи шипучей. Он и дорогу мне указал. Он все знает. И появляется неизвестно откуда, потому я и говорю, что он с тобой и не с тобой.